Глава 50. Асад. День второй. Асад поехал вместе со всеми, сначала домой к Айюбу, где они сообщили жене о его смерти. Она немедленно стала кричать и успокоилась только тогда, когда люди из службы безопасности полиции перерыв весь дом, нашли адрес её деверя Хамида. Они оставили пару сотрудников присматривать за вдовой Аюба, а вторая группа отцепила дом Хамида и по одному проникла в маленький ухоженный сад, окружавший дом. Они скоординировали атаку таким образом, что задняя дверь и главный вход были взяты штурмом одновременно. И через несколько секунд жена и дети Хамида были найдены под столом. Они сидели там так тихо, будто уже многократно репетировали эту сцену. Асад сфотографировал искажённое от ужаса лицо жены Хамида и лица перепуганных детей, когда её заставили связаться с мужем по телефону и сказать, что звонила жена Аюба и сообщила, что Аюб умер, и они боятся за свою жизнь. Не мог бы Хамид поскорее прийти и увезти их отсюда? Хамид не был готов к тому, что его ожидало, но он был вооружён. Когда за несколько десятков метров от дома он увидел, что входная дверь взломана, его реакция была мгновенной. Стреляя куда попало, он бросился в кусты и попытался уйти через сад. Когда он понял, что окружён, то откинул голову и приложил пистолет к подбородку. В ту же секунду, когда он хотел нажать на спусковой крючок, ему выстрелили по ногам. Как только он упал, к нему подскочили, и схватка закончилась фактически не начавшись. Асад стоял в отдалении и молился, чтобы Хамида не убили. Когда его посадили в автомобиль и повезли на допрос, ноги у него заметно кровоточили. Асад постоял немного, раздумывая, что будет дальше, потом уехал в следующем автомобиле. Участвовать в допросе Хамида он не хотел. Несмотря на сопротивление и активное нежелание Асада, в 10 вечера его всё-таки вызвали в полицию. Хотя на Хамида целый день оказывалось давление, он так ничего и не рассказал. Люди выбора собирались продолжать допрос и ночью, но прежде решили привлечь к допросу и Асада. Может, ему самому удастся что-то выбить из Хамида. Асад отказывался. Когда речь идёт о человеке типа Хамида, который несколько часов тому назад предпочёл аресту самоубийство, то даже изощрённые пытки не заставят его говорить. Вебер настаивал, каким бы малым ни был шанс, что он расколется, асу ради себя самого и ради своей семьи должен попытаться. У Хамида наверняка есть свои слабые места. К тому же он простужен, так сказал Вебер. А он был простужен, когда вы его привезли. Да, отсюда понятно обилие бумажных носовых платков, которые мы нашли. Смотри, чтобы он тебя не заразил. Хасад кивнул и вошёл в помещение. В холодной и пустой комнате Асаду сразу бросилось в глаза, что давление на Хамида было не только психологическим. На полу была вода, а в ведре плавала тряпка, которая свидетельствовала, что, по-видимому, не все Женевские конвенции принимались всерьёз, когда речь шла о предотвращении терракта. Глаза Хамида были наполовину закрыты от усталости. Одежда насквозь промокла, что наверняка не помогало бороться с простудой. Зубы у него стучали от холода, и тем не менее, он смотрел в сторону двери с таким вызовом, что у Асада заныло в груди. Когда Хамид обнаружил, что вошёл Асад, то не смог удержаться от смеха. Ткнув в него пальцем, он закашлялся, а потом сказал, что не понимает, как такой червяк мог поддерживать злость и желание мести у Галиба на протяжении многих лет. Потом он встал, так что натянулась цепь от наручников, к которой он был прикован к столу. Иди сюда, предатель! крикнул он. Я окажу тебе услугу, перегрызу жилу на твоей поганой шее. и плюнул в глаза Асаду. Асад оттёрся. Губы Хамида скривились в издевательской усмешке. Но продолжалось это не более секунды. Асад ударил его по лицу и в качестве ответа тоже плюнул в самодовольное лицо Хамида. Теперь ты наконец увидел меня и знаешь, что я жив и здоров, сказал Асад и толкнул его назад на стол. Сейчас я задам тебе пару вопросов, на которые, как я надеюсь, у тебя хватит ума ответить. Он положил фотографию своей жены на стол. Это Марва. И ты знаешь, где она. Потом он вынул свой мобильник и нашёл изображение испуганной жены Хамида в тот момент, когда она звонила мужу. А это твоя жена. И я знаю, где она. То же самое он повторил со своей старшей дочерью. Это Нелла, и ты знаешь, где она. Я тоже знаю, где твои дети. Ты понимаешь, что я тебе говорю, Хамид? Выбор за тобой. Хамид широко открыл глаза и посмотрел на Асада с ледяной ненавистью. Асад приблизил мобильник к лицу Хамида. Хорошенько посмотри на свою красавицу жену и своих прекрасных невинных детей. Скажи, как мне найти Галиба, я пощажу твою семью. Или ты хочешь быть палачом и для них? Хамид хотел снова плюнуть, но сдержал себя. Ты можешь делать что хочешь, сказал он. Я встречусь со своей семьёй в раю. Когда это произойдёт, мне безразлично. встретит их в раю? Откуда такая уверенность? Послушай меня, Хамид. Галип совершил преступление против моей жены и моих детей. Он опозорил свою веру и самого себя. И те люди, которые помогают ему, не могут рассчитывать ни на что, кроме ада. Хамид сел поудобнее и усмехнулся. Ах ты жалкая тварь. Тебе следует знать, что ад временное пристанище. Аллах не позволит, чтобы за ограниченное количество неправильных поступков наказание было вечным. Мы все встретимся в раю, в том числе ты и я. Он откинулся назад и засмеялся громче, чем раньше. Асад стал наносить удары кулаком прямо по смеющемуся лицу и при каждом ударе он видел свою жену и детей в тот давний день, когда они махали руками, прощаясь с ним, возможно, навсегда. Вам придётся снова окатить его водой, сказал он, выйдя из комнаты, иначе его не оживить. Вабер серьёзно посмотрел на него. Ты что, его ударил? Что он имел в виду? Конечно, я его ударил. А это что, хуже, чем пытка водой? Вообще-то я думал, что в цивилизованной Германии пытки запрещены. Пытка водой? Не было никакой пытки водой. Если ты имеешь в виду воду на полу, так мы смывали кровь после того, как врач останавливал у него кровотечение. Асот вскинул брови. А какое же в таком случае давление на него вы оказывали? Мы предложили ему сотрудничать с властями, обещали защиту и деньги. Сказали, что он будет работать на нас, и мы гарантируем ему безопасность. Конечно, это было наивно, но попытаться надо было. Ха, очень наивно, да. Мы предупредили его, что он рискует благополучием своей семьи. Но в ответ он только смеялся, сказал, что все они встретятся в раю, что бы с ними ни случилось.